Глава 20.1. Когда не просто страшно, но еще и ничего не понятно. Леур. «Барьеры поднять!» — отдал приказ господин Ирчин. Мы с Таталемом Со активировали защитные заклинания практически одновременно. И под куполом в тот же миг мелкие частички серого песка, ранее поднятые сильным ветром, теперь плавно опустились под ноги, позволяя вздохнуть полной грудью. Мареш с Улером взяли в руки копья и приготовились к бою. А вот господин Ирчин как-то растерянно стоял несколько минут, то подходя вплотную к барьеру, то возвращаясь к нам. Чего он хотел этим добиться, было абсолютно непонятно. Но вот что-то явно изменилось. Его осанка, даже шаги стали совсем другими. Я не удержался и воспользовался системной справкой не специально, но словно бы инстинктивно. Темный каратель Диранг, уровень 68. Афет. Он поднял забрало и шагнул сквозь пелену магического барьера. В этот же миг с его руки ударил разряд молнии, и был он такой невообразимой силы, такая запредельная мощь заключалась в этом жутком заклинании, что я даже не сомневался. Это был навык Диранга последняя воля небес. Молния с черными прожилками толщиной с мою руку и почему-то совсем не слепящие глаза. А затем Яркая вспышка в шагах в двухстах от нашей позиции. И следом раздался раскат грома такой оглушающей силы, что очистил от песка все окружающее пространство. И даже ветер на мгновение стих, как будто тоже испугавшись. Слава великому Антеросу, я находился под защитой магического барьера в этот момент. «Вы просто вынуждаете меня вернуться и стереть ваш мелкий городишко в пыль!» — взревел владыка Афетт. «Ничтожество! Как вы посмели раздражать меня своим присутствием?» Еще один впечатляющий удар молнии, и следом снова оглушительный раскат грома. Уши словно чем-то мягким заложило, даже несмотря на выставленную магическую преграду. А дальше все как будто совсем стихло вокруг. Старший демон вальяжно с какой-то практически аристократической линцой подошел к месту своего первого попадания. И действительно на сером песке, вокруг оплавленной воронки, слегка колыхались обрывки материи и явно куски каких-то доспехов. Владыка Афет осмотрел место попадания и медленно пошел ко второй воронке. «А ты еще сомневался?» — тихо прошипел я, обращаясь к Сатале Муссо, стоявшему рядом со мной. «Спаси наша жизнь великий Антарес!» — запричитал молодой маг. «Этого просто не может быть!» Как это чудовище, способное с такой легкостью швыряться черными молниями, скрывалось все эти годы среди простых гоблинов? «Тише, чего разорался?» Попытался я его успокоить. «Ты не понимаешь, Леур, ты просто ничего не понимаешь!» Истерично зашептал тоталемсо. «О чем ты говоришь? Что я не понимаю?» Уже начиная раздражаться, прошипел я. «Поначалу мне просто хотелось укорить этого глупца в том, что именно я оказался прав». Но, видимо, Таталемсо окончательно двинулся рассудком. «Они все сговорились! Все!» Безумно выпучив глаза, шептал маг. «Сотник отцев! Дядя Заралемсо! Они сговорились с этим старшим демоном! У них есть план!» «Да успокойся ты!» Прошептал я. «Не маши руками, иначе барьер схлопнется!» «Да! Так вот в чем заключался их план!» С какой-то безумной радостью продолжил говорить Таталемсо, но, кажется, уже сам с собой. «Не случайно же этот демон спас именно меня! Совсем не случайно!» Но дослушать тихий, безумный шепот истеричного молодого мага я не успел. Пока я отвлекся на этот попахивающий, бредом безумца разговор, которому был уже и сам не рад, обстановка вокруг нас поменялась кардинальным образом. Из далекого песчаного марева начали появляться мелкие фигуры, и, судя по их каким-то дерганым и взбешенным движениям, «Ничего хорошего нас в ближайшем будущем не ждало».